Глава 59. Утром Петелина нашла Алину Голованову в цветочном магазине и рассказала про тяжелое состояние ее отца Ивана Митрохина. «Увидеть вас – его последнее желание. Я отвезу к нему». Алина ничего не ответила и продолжила разбирать свежие цветы, доставленные в магазин. Когда Петелина подумала, что дочь-электрика откажется, Алина кивнула и с охапкой белых гвоздик вышла к машине. Всю дорогу она держалась за цветы, как ребенок, за любимую игрушку и смотрела вглубь себя в далекое прошлое. Петелина подвезла Алину Голованову к противотуберкулезному диспансеру, провела внутрь, подвела к палате Митрохина и сказала — Дальше вы сами. Женщина с цветами робко открыла дверь. Прошло десять минут, пятнадцать, двадцать. Если сначала до Петелиной доносились голоса, то сейчас за дверью стояла тишина. Следователь заглянула в палату. Дочь сидела у кровати отца и держала его за руку. Оба беззвучно плакали. Вошла врач решительно и по-хозяйски. Увидела красивый букет и тоном нетерпящим возражений заявила. — Ты, милочка, цветы из палаты забери — чтобы под ультрафиолетом не сгорели. Алина прижала букет, словно хотела его прикрыть, и протянула врачу. — Возьмите себе. Женщины вышли. Петелина осталась с больным наедине. Следователь и подозреваемый посмотрели друг другу в глаза. — Митрохин, я выполнила свою часть сделки. — Ждете исповеди. — Я тоже держу слово. Электрик посмотрел в потолок. — До вашего суда я не дотяну, а там обо мне и так все знают. Виктора Журихина задушили вы. — Признаюсь, беспалый последний мой грех. — Расскажите подробности. Митрухин рассказывал без эмоций. Дал ему водки напиться, проводил в ангар, живи, никто не тронет. Ну а там вы правильно догадались. Электрошокер в мошонку, беспалый без чувств. Провод ему на шею накинул и к автоподъемнику. Нажал кнопку и вздернул. Раньше бы руками задушил. Сейчас силы не те. Беспалый. Ничего не почувствовал. Он отработал легкую смерть. — Отработал? Каким же образом? — Могу и об этом рассказать. Не мой грех. — А чей? — Беспалый сдал нас ментам. Седому по максимуму отгрузили. Хотя Седой в другой колонии срок мотает, но подогрел блатных. чтобы адскую жизнь беспалому устроили и прикончили при удобном случае. Журихин вышел живым по УДО, — возразила следователь. — Живой мертвец! Это умный человек придумал. — Не чита мне! — припомнила Петелина. — И кто же? — Исповедь так исповедь! — Погоняла у него адвокат, а фамилия — Гомельский. — У вас голова не только для прически, — похвалил электрик. Что он придумал? Не терпелось узнать следователю. Беспалый для ментов осведомителем был. Адвокат предложил искупить вину убийством мента. на которого тот работал. Так Седой легавым отомстит, а Беспалова менты сами прикончат. У Беспалова выбора не было. Согласился. Журихину дали спокойно отсидеть срок, чтобы он убил начальника полиции Петрова. А куда Беспалому деваться? Тут что-то не так, — подумала Петелина, а вслух сказала. Беспалый доносил простому оперативнику, а убит начальник полиции. Деталей не знаю, но Беспалый зарезал полицейскую шишку. Он сам мне сказал. Просил спрятать. Ну, я и... Митрохин отвернулся к стенке и закашлял. Петелина дождалась, пока больному станет легче. Почему? — Беспалый отработал, а вы все-таки его убили. — А это уже моя часть сделки с Седым. Седой назначил меня руководителем автосалона. Дал славно пожить перед смертью. Менты Беспалого сразу не грохнули. Жаль. Значит, это должен был сделать я». — А я слово держу. Митрохина затрясло от нового приступа. Он кашлял в стену кровавыми брызгами. Мелкие брызги сливались в пятна и стекали вниз кровавыми слезами. Петелина вызвала врача. Вошедшая врач покачала головой, признавая беспомощность медицины, и выпроводила следователя из палаты. Спустя час... Врач позвонила и сообщила о смерти Ивана Матвеевича Митрохина. Карандаш в руке Петелиной вывел православный крест на листе бумаги. Все это время следователь размышляла, почему Беспалый убил Петрова, а не своего куратора Валеева. Да так ловко, что Валеев оказался причастен к убийству. Сложную схему мог придумать только очень умный человек, умный и коварный. Адвокат Гомельский У Гомельского с ней особые счеты. Он мстит не Валееву, а лично ей, как следователю и женщине. Смерти оперативника для мести мало, даже если опер ее муж. Тут план хитрее. Гомельский руками Беспалова подставляет Валеева. Она расследует убийство начальника полиции и должна либо посадить любимого человека, либо спасти его, подтасовав улики. В первом случае она собственными руками обрекает себя на горе, а во втором, адвокат обнародует махинации и ее ждет позорный крах. Это настоящая месть. Но как доказать преступный умысел адвоката? Показания Митрохина против Гомельского всего лишь слова, и повторить их под протокол он уже не сможет.